Глава десятая. Двумя неделями раньше. Элла Ди Фрей. Несколько мгновений я молча стою, не шевелясь. Родные и близкие слетаются, ко мне обнимают, поздравляют. Кто-то сует мне стакан чего-то полупрозрачного из с пузырьками, и я осушаю его одним глотком. И подсознательно жду, что сейчас из шкафа выскочит оператор и телеведущий с криком «Разыграли!», потому что это единственное доступное объяснение происходящему. С чего все решили, будто я подписала какой-то контракт? Я оглядываюсь на аду. Может, это такая злая изощренная шутка? Но в улыбке сестры лишь искренняя радость и ни капли злорадства. Джек не торопится подходить, чтобы поздравить меня с несуществующим достижением. Он наблюдает за творящимся вокруг фарсом с таким обалдевшим видом, что я бы даже посмеялась, если бы речь шла не обо мне. А потом включается музыка, и Итан приглашает всех попробовать приготовленные закуски. Ада берет меня за руку и ведет к столу. Ну, у тебя и лицо! взвизгивает она и поворачивается к папе. Кажется, моя сестричка в шоке. Я блекло и улыбаюсь, потому что все слова утонули в водовороте, захватившей меня растерянности. Итак, начинает папа, надевший сегодня свою лучшую рубашку, когда ты собиралась нас обрадовать. Я сглатываю. «А как вы узнали, кто...» Мама усаживается рядом, пристраивая на стол тарелку с пикантными канапе и разноцветными макаронами. «На прошлой неделе папа заехал к тебе домой, чтобы поменять ту лампочку на крыльце, ну и...» «И при покупке чертовой лампочки ошибся с цоколем», — встревает папа. Мама бросает на него укоризненный взгляд и заканчивает. «Ну и пока он был там, приехал, курьер и привез прямо-таки огромный букет цветов». «О, Господи, Боже, твою ж мать, букет, тот самый от Марго, дожидавшийся меня возле двери с бежевой открыточкой и надписью золотыми буквами. Поздравляем с подписанием контракта на публикацию». А я ведь даже не задумалась, кто вместо меня расписался в по получении букета. Просто подхватила его и занесла домой, пока никто не увидел. «Папа такое славное фото сделал!» Продолжает мама. «Я тебе всю неделю пыталась дозвониться, чтобы расспросить про контракт, но потом Ада предложила устроить небольшую вечеринку». Она на мгновение умолкает, чтобы съесть макарон. «Мы Марго позвали, но та не смогла. Мы организовались в последнюю минуту, а у нее завтра свадьба в Глостере». Я киваю, по-прежнему не дыша. Воздух просто не лезет в грудь. Только остается, что смотреть на собравшихся собравшихся ради меня. Мы опять находимся в одном помещении с сестрой, но впервые за долгие годы именно я служу центром всеобщего внимания. Именно меня все хвалят и поздравляют. Но эта победа зиждется на зыбком фундаменте обмана, на одной бездумно произнесенной лжи, на одной маленькой ошибке. «Ты наша гордость», — говорит папа, мягко улыбаясь, и в уголках его глаз резче проступают морщинки. Жгучее чувство стыда пропитало меня насквозь. И мышцы, и кости, даже одежда — Это ужасно. И я сама ужасна. Опуская взгляд, чтобы не видеть, как родители мною гордятся, и невольно замечаю мамины туфли. Те самые на каблуках для особых случаев, отделанные голубым шелком и с маленькими бантиками. Мама надевала их на церемонии вручения моего аттестата, поскольку носят только по самым-самым важным поводам. От осознания того, что мама сегодня в своих лучших туфлях, сердце кровью обливается. Я не могу здесь оставаться, надо бежать, надо... И тут чья-то сильная рука берет меня за локоть. Джек возникает рядом, весь такой обаятельный и уверенный. «Мередит, вы сегодня отлично выглядите. Шикарные туфли. Не возражайте, если я украду вашу дочурку на минуточку. И уводит меня прочь. Слава богу». Он затаскивает меня в небольшой закуток, где между книжных шкафов прячется кресло, освещенное золотистой лампой. Подразумевается, что здесь можно посидеть с книжкой. Но мы оба не торопимся занимать место. Элоди, какого черта? Спрашивает Джек, внимательно глядя мне в лицо. Я дала Марго повод думать, что мне предложили контракт на публикацию. Отвечая я с трудом сглотнув, подступивший к горлу комок. «Что?» Округляет глаза мой друг. «Почему?» «Потому что...» Огрызаюсь я чуть громче, чем хотелось бы, и оглядываюсь через плечо, проверяя, не услышал ли нас кто-нибудь. Гости-то сидят совсем рядом. А затем снова поворачиваюсь к Джеку, сверлящему меня суровым взглядом, и добавляю чуть тише. «Потому что Марго предложили контракт. Она же вообще не собиралась ничего писать. Я чувствовал себя настолько униженной и... Мне так не хотелось ей показывать, какой я позорище, вот я и... Я просто... — Соврала. — Припечатывай, Джек. Я киваю. Боже, какой кошмар. Стыд накатывает на меня с удвоенной силой. Надо было сразу объяснить Марго ее ошибку. Я не думала, что все так далеко зайдет. Не рассчитывала, что... — Оно взяло и зашло. Злится, Джек. Столько людей собралось. Еще твои родители. — Именно. Джек переводит дух. «Тебя трясет». «Я сама виновата и должна все исправить. Надо рассказать правду, надо... Но ведь родители сейчас так радуются и гордятся мной. Как сказать им, что все это ложь? Как сказать об этом всем моим близким, собравшимся здесь сегодня?» «Ты не сможешь», — качает головой Джек, словно прочитав мои мысли. «Надо придумать, как теперь выкрутиться». Я моргаю, чувствуя, как в желудке... Шевелится целый комок эмоций, облегчения и вины перемешку с наспех проглоченным шампанским. «А как ты собирался объяснить Марго, что книга так и не вышла?» Джек стискивает мне плечи. Я престижно опускаю глаза. Хотела сослаться на то, что контракт в итоге сорвался. Джек так долго молчит, что я не выдерживаю и поднимаю взгляд. И вижу недоуменно приподнятую бровь. «Ты чего?» «Вот уж не думал, что ты такая коварная, Фрей. «Спасибо. Я поджимаю губы. Значит, постараемся пережить сегодняшний вечер, а потом, попозже, скажем всем, что контракт обломался». Я киваю. «К тому же, как знать?» Мягко добавляет Джек. «Может, Харрис еще надумает взять какой-нибудь из твоих идей. В работу». Мне снова становится горько. «Мой защитник еще не знает, что издательство отвергло все три. Но сказать ему об этом я уже не успеваю. Меня окликает Ада». И мы с Джеком рефлекторно отстраняемся друг от друга. «Ты пропускаешь собственную вечеринку?» Замечает сестра, подходя ближе. «Присоединяйся к веселью. Остаток вечера я провожу за бесстыдным, враньем людям в глаза. С Кэти, Оливией и Иви я не виделась несколько месяцев. Говорят, что горе любит компанию. Вот только не говорите мне, что и компания любит горе. После смерти Ноа подруги навестили меня всего один раз. И им за глаза хватило. «Вообще-то, надо сказать, что заранее не узнаешь, подпишут с тобой в итоге контракт или нет. Но Лара считает, что моя рукопись достойна успеха». Сообщаю я подругам, сдабривая вранье щепоткой правды. Все трекивают и улыбаются, радуясь за меня и наперебой спрашивают, «А когда книга выйдет? А на презентацию пригласишь? И какой гонорар тебе пообещали?» «Ну давай, скажи, мы хотим знать. Тебе разрешат самой выбрать обложку? А вдруг она тебе не понравится?» Я вру, вру и снова вру. Ой, даже не знаю, мы еще не обсуждали точную дату выхода. Да, конечно, презентация будет. Да-да, просто невероятно. Ой, нет-нет, я вам даже не скажу, какой аванс мне назначили. Вы же знаете, я не разбалтываю чужие секреты. Нет, обложку выбирать не дадут, но не страшно, все в порядке. Все отлично. Каждую новую порцию воронья я подкрепляю активным жестикулированием, словно пытаясь смастерить из громоздящейся лжи убедительную картину. Как клоун, зверюшек из воздушных шариков. А потом ко мне подходит Руби, придерживая рукой выпирающие пузо и старательно натягивая улыбку. «Новости про книгу меня просто потрясли. Такая неожиданность! Ты должна быть счастлива!» «Спасибо, Руби», — откликаюсь я, вымучивая не менее фальшивую улыбку. К нам подскакивает Ада. Они с кузиной, видимо, так и ходят парой. «Ну, — ласково тянет Руби, — теперь, когда ты-таки получила свой вожделенный контракт, что будешь делать дальше?» Ее снисходительный тон царапает, пусть даже контракт «Выдумка чистой воды». Проблема в том, что Руби как акула. Стоит ей учуять малейшую слабость, единственную капельку крови, и она набрасывается на добычу, разрывая ее в лоскуты. Так что я не поддаюсь на провокацию, я лишь пожимаю плечами. «Живем — увидим». «И то правда». Тут Руби округляет глаза, словно ее осенила. «Может, парня себе найдешь?» Какая же она все-таки паршивая актриса. Только имбецил поверить, что эта мысль забрела Руби в голову только что. «Ну а что?» — щебечет кузина. «Ты ведь давно ни с кем не встречаешься. нельзя жить одними воспоминаниями». Атмосфера в столовой сгущается. Все смотрят на меня, ожидая реакции, потому что прекрасно знают, как закончились мои предыдущие отношения. Тяжко, наверное, когда дома никто не ждет, и радости поделиться не с кем. Продолжает кузина. Каждое ее слово сочится притворным сочувствием, точно желчье. У нее есть мы, холодно отрезает ада. Я машинально оглядываюсь, удивленной таким активным заступничеством. Руби тоже этого не ожидала, и я краем глаза замечаю, как она демонстративно расправляет плечи, готовясь к атаке. Вообще-то, Элди, уже почти 29, а изданная книга — это все-таки не живой ребенок. Изрекает она ласковым тоном эдакой мудрой матери природы, поглаживая огромный живот. Правда, впечатление портит едва заметных ухмылочка. «Книга не подарит тебе такой безусловной любви!» Повисает неловкая пауза. Отдать чего-то напрягается, и я подозреваю, что шпилька Руби, предназначавшаяся мне, зацепила и сестру. Мягко говоря, замечание кузина прозвучало не тактично, а если назвать вещи своими именами, просто мерзко. Совершенно неожиданно для себя я заявляю, Не уверена, что хочу детей. Видишь ли, моя вагина устраивает меня в ее исходном виде. В смысле, когда она не слиплась с аносом. Неловкая пауза перерастает в гробовое молчание. Руби кривится, словно лимон откусила. Ада, выпучив глаза, судорожно поджимает губы, стараясь не расхохотаться в голос. И пусть за прошедшие годы между нами выросла огромная кирпичная стена. Может быть, сейчас мне удалось вытащить оттуда хоть один кирпичик. И теперь мы с сестрой сможем хотя бы видеть друг друга. Не говоря ни слова, Рубе поворачивается, демонстративно ковыляет обратно к мужу. Я почти уверена, что Ада уйдет следом, но сестра остается рядом со мной, ехидно улыбаясь. Но прежде чем она успевает открыть рот, к нам подходит Джек. «Моя мама хочет с тобой поговорить». Покосившись на него, Ада поворачивается ко мне. «Иди выясни, чего она хочет». Затем она снова переводит взгляд на моего друга, суровый и стальной. «Может, после смерти Джеффри Джека изменился», но мнение Ада о нем осталось прежним. Прошло уже немало времени, но сестра до сих пор считает, что он плохо влияет на меня и сбивает с истинного пути. В присутствии посторонних они общаются вежливо и доброжелательно, но взаимной неприязнь нет-нет да проскакивает. Джек берет меня за руку и водит прочь. Я успеваю оглянуться через плечо. Ада смотрит мне вслед, но по ее лицу невозможно понять, о чем она думает. «Мама Джека Кэтрин Вествуд стройная, элегантная, в бежом комбинезоне и жемчугах. Но даже когда она улыбается, ее глаза печальны. Уже 13 лет печали и скорбь служат ей верными спутниками. Со временем самоубийство мужа обросло романтическим ореолом и превратилось для окружающих повод для досужих сплетен. Но достаточно увидеть пачку антидепрессантов в шкафчике ванной и маленькую бутылочку водки в сумочке миссис Вествуд чтобы понять, что в чужой трагедии нет ничего романтического. Элоти, дорогая, поздравляю с получением контракта. Это большая победа. Кэтрин притягивает меня к себе и целует в щеку. Руки у нее ледяные. Джеку от нее достались длинные ресницы, светлые волосы и верхняя губа той формы, что зовется луком Купидона. Все отмечают, что он куда больше похож на мать, чем на отца. Так приятно, что мы снова собрались вместе. Добавляет моя мама, сжимая руку миссис Вествуд. «Ты только посмотри на наших детей, Кэтрин. Совсем уже большие». Ада присоединяется к нам, доливая дяде Грегори выпивку. Именно в стакан, потому что пивные бутылки, с точки зрения сестры, выглядят вульгарно. «Спасибо, золца!» — кивает дядюшка, затем с улыбкой добавляет, глядя на нас с Жеком. «Из вас обалденная парочка получилась бы!» Я закатываю глаза а Джек, как обычно, подыгрывает, целуя меня в лоб. «Нет-нет, из них и друзья замечательные», — откликается Кэтрин. «Просто замечательные». Она говорит это совершенно непринужденным тоном, но я вижу, как ее пальцы сжимают бокал. Аж костяшки побелели. Кэтрин и Джеффри считали меня недостойны их сына. Семья у них была куда более обеспеченной, чем наша. Джеффри абсолютно четко продемонстрировал, что он думает на эту тему, когда застукал нас с Джеком тогда еще подростков, за поцелуем, за первым и, благодаря яростной отповеди Джеффри, последним, чья-то рука приобнимает меня за плечи. «К тому же все знают, что мой братец тот еще кабель. встревает Чарли. Я смеюсь, позволяя ему обнять меня покрепче. Чарли высокий, стройный, темноволосый, со щетиной модной длины. Но если Джек дерзкий уверенный в себе и похож на темный шоколад, поначалу сладкий, но оставляющий на языке горечь, то его старший брат мягкий и добродушный. Он словно глоток ледяной воды в жаркий день. Сначала чувствуешь себя неуютно, затем хорошо. Ты молодец, мелкая, говорит он мне в макушку. Все так и сияют от гордости. Гости смотрят на меня с улыбками, все кроме Джека, молча подтягивающего напиток из бокала а у меня улыбка такая широкая и неестественная, будто рот раскроили ножом. Через какое-то время я ухожу в кухню привести дух и посидеть в тишине. Мне грустно, что жизнь не стала такой, какой я ее представляла, что я постоянно разочаровываю своих родных, что так и не смогла добиться успеха, даже ради родиного. И теперь придется либо рассказывать всем правду, что никакого контракта и не было, или соврать в очередной раз, что контракт сорвался, Но где взять на это силы? Все пожертвовали собственными делами, чтобы собраться сегодня здесь. последний раз родные и близкие собирались ради меня на праздник 8 лет назад, когда я университет окончила. Господи Боже, 8 лет! Что же, выходит, я за эти годы не добилась ничего? Что стоило бы отпраздновать всей семьей? Большая часть фотографий в гостиной родительского дома — это достижения ады, развешенные, как жемчужные бусы на обоях от Лоры Эшли. Вот Ада, улыбающаяся на фоне светло-голубой ауди, подаренной Итаном на тридцатилетие. Вот Ада и Итан на Амальфитанском побережье на собственной свадьбе. Вот счастливые новобрачные с ключами от этого самого дома, где мы собрались сегодня. Дверь кухни приоткрывается, словно кто-то собирался войти, но передумал, и до моих ушей долетает обрывок чужой ссоры. «Просто хотел сказать, что тебе не стоило сегодня пить вино. Доктор же говорил». «Я помню, о чем говорил доктор». Огрызается Ада, прерывая Итана на полусловие. Дверь открывается пошире, но затем снова дергается, словно кто-то с той стороны попытался закрыть ее. «Ты что делаешь?» «Не надо уходить посреди разговора». Итан устало вздыхает. «Если мы хотим добиться беременности, нужно следовать предписаниям врача». «Мы?» Ада смеется холодно и зло. «А что?» Повисает тяжелая пауза. Сердце у меня тревожно стучит. Этот разговор явно не предназначался для моих ушей. Наверное, стоит уйти куда-нибудь в прачечную, пока меня не заметили. «Возвращайся к гостям». Сухо велит Ада. Со стороны хозяев невежливо оставлять их без внимания надолго. «Хорошо». Судя по звуку шагов, Итан уходит. Я подскакиваю со стула, намереваясь уйти в подсобку, но не успеваю. Ада решительно заходит в кухню, И, увидев меня, вздрагивает, хватаясь за сердце. «Господи, Элди, что ты здесь делаешь?» Голову проветриваю. Ада хмурит брови шикарные, надо отметить брови. прям как на рекламных плакатах косметики. И уже открывает рот, чтобы задать еще пару вопросов. Отвечать мне на них совершенно не хочется, поэтому я наношу упреждающий удар. «А ты сама что здесь делаешь? Разве тебе не нужно развлекать гостей?» Ада закрывает рот и коротко оглядывается на двери кухни, гадая, сколько я успела услышать. «За лимонадом пришла», — отвечает сестра просто. «А то он закончился». Она подходит к холодильнику, и я замечаю, как напряжены ее плечи и шея. Я ни разу не слышала, чтобы они с сытным цапались или хотя бы в чем-то друг с другом не соглашались. Кажется, сейчас на идеально отполированной поверхности их семейной жизни обнаружилась царапинка. А у сестрицы еще и руки дрожат. «Ада, у тебя все в порядке?» Я настороженно жду ответа, но сестра упорно продолжает ковыряться в холодильнике, как будто не желая со мной разговаривать. Интересно, насколько часто люди задают Аде такие вопросы, глядя на нее в жизни не подумая, что у нее хоть что-нибудь может быть не так. А затем она все-таки поворачивается и устало смотрит на меня. Не знаешь, в чем дело, в размолвке сытаном или в неудачной остроте Руби, Но, кажется, сейчас мне подвернулась возможность наладить наши отношения. Судя по глазам, Ада тоже так подумала. «Да», — отвечает она преувеличенно бодро, — «все замечательно. Прием гостей — дело утомительное, но мне нравится этим заниматься». Я киваю, огорченная ложью сестры, но, с другой стороны, мне ли ее осуждать? «А ты как?» — спрашивает Ада, подходя ближе, тем же мягким тоном, каким она разговаривала со мной после смерти Ноу. «У тебя все хорошо?» Я благодарна ей за этот вопрос, заданный явно не из пустой вежливости. Пускай мне тоже неизбежно придется солгать. Ведь если я отвечу честно, правда разлетится повсюду. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Моя жизнь окончательно развалится, и я не уверена, что смогу потом собрать ее по кускам. «Да, все хорошо», — вру я. «Все просто зашибись, как хорошо». Вот и славно, радуется ада, Я даже слегка огорчаюсь, что она мне поверила. И да, ее радость гаснет, пристроив бутылку лимонада на разделочную стойку, сестра задумчиво барабанит пальцами по столешнице. Не обращай внимания на слова Руби. Если у тебя нет ребенка, это не значит, что ты неполноценная. Безусловно. Да и вряд ли она впредь полезет учить меня жизни после сегодняшней вечеринки. Губы Ада растягивает улыбка. У нее было такое лицо, когда ты про вагину санусом сказала. Мы смеемся. Искренне взахлеб. Ада так хочет что у нее краснеют щеки, а глаза начинают слезиться. Неожиданно мне в голову приходит одна мысль, и я зачем-то озвучиваю ее. Не понимаю, как вообще с ней можно общаться? Она иногда такой засранкой бывает. А кто не бывает? Возражает Ада. Руби, конечно, позволяет себе иногда нетактичные замечание, но всегда поддерживает меня. Мы разговариваем обо всем на свете. Я киваю, хотя, конечно, горько осознавать, что наши отношения с сестрой уже давно перестали быть такими близкими. Знаешь, заявляет ада, отрадно видеть, как ты живешь собственной жизнью, занимаешься тем, чем хочешь, и следуешь за своей мечтой. Я молчу, не знаю, как реагировать. Такие эпизоды большая редкость. Впервые с похорон Но ледяная стена между нами подтаивает, и ада снова напоминает сестру, а не просто знакомая. Меня подмывает спросить, почему она тогда утром ушла, не сказав ни слова. Но портить момент не хочется, поэтому я отвечаю коротким спасибо. «Я рада, что ты получила, что хотела, пчелка Элле. Детское прозвище бьет меня по голове, как обухом. Я уже сто лет его не слышала. Так меня называла только Ада. По ее словам, в детстве я была докучливой, как пчела. Жужжала и носилась с места на место» однако без меня в нашем доме все завяло бы. Ты тоже, у тебя и муж, и дом в отличном районе. Да, — отвечает Ада, помолчав, — нам обеим повезло. Я вспоминаю, в каком тоне шел их сытанным разговор. Все полагают, чату Арчеров — счастливейшей парой мира, ведущая идеальную жизнь. Не самой частенько так кажется, но иногда, глядя на сестру, я замечаю грусть в ее глазах. Может, на самом деле ее идеальный дом, идеальная золотая клетка. Ада, осторожно интересуюсь я, опасаясь спугнуть доверительную атмосферу, поцарившую здесь, в загутке между плитой и холодильником. У вас с Этаном все нормально? Сестра смотрит прямо на меня, и ее взгляд пронзает насквозь. В этот момент дверь кухни распахивается, и к нам заглядывает мама. Ада, тебя Итан зовет! Я выдерживаю еще пять минут вечеринки, а затем понимаю, что больше не могу, кому уж скребут кошки на душе. Не попрощавшись ни с кем, я прихватываю пальто и ускользаю из дома. Ковыляя по усыпанной гравием дорожке, я думаю лишь о том, где взять силы, чтобы приставлять ноги. Наконец, оказавшись на улице, я замечаю чью-то тень и, подняв глаза, испуганно охую. Это он. Стоит, смотрит. Желтоватый свет уличного фонаря отражается в его круглых очках. На нем опять черный джемпер и голубая ветровка анорак, хотя на улице еще жарко. Что-то такое мелькает в его глазах, то ли удивление, то ли торжество. Я абсолютно уверена, что он следовал за мной по пятам, и от этой мысли кровь станет в жилах. Я рефлекторно поднимаю руки, отступая обратно к дому. Всякий раз, когда я делаю шаг назад, преследователь делает шаг вперед. «Оставь меня в покое!» — шиплю я с напускной решительностью. «Я...» — договорить он не успевает. Я цепляюсь каблуком и заваливаюсь через низкую оградку полисадника, разбитого перед домом Ады. С размаха ударившись о землю, я чувствую, как хрустит запястье, и кричу от боли. Мужчина бросается вперед, хватает меня за травмированную руку, и я кричу снова. Вспыхивает свет, слышится чьи-то громкие шаги, Баюкая ноющую руку, я замечаю, как мимо проносится темный силуэт. Я поднимаю взгляд. Это Джек, бросившийся на незнакомца с кулаками. Раздается влажный хруст, попал, кажется. Мужчина падает на спину, с рычанием зажимая разбитый нос. Кровь течет у него из-под пальцев. Джек подхватывает меня под локоть, помогая встать. «Зацела?» Я киваю. Сердце едва не выскакивает из груди. Мужик скулит, корчась на асфальте. «Не вздумай подойти к ней еще раз, сукин ты сын!» Садит Джек, обернувшись, и уже поворачивается, чтобы подойти к противнику, но я успеваю поймать его за руку. И запястье снова пронзает боль. А за спиной у нас уже собирается толпа. Я слышу, как папа громко кричит, что случилось, как мама зовет меня по имени. Джек оглядывается через плечо, сквозь толпу гостей, к нам пытается пробиться Чарли. Незнакомец с трудом поднимается на ноги и бросается на утек. Джек рвется следом, но на этот раз его успевает поймать брат. Я же смотрел вслед Сталкера, Тот сворачивает за угол, растворяясь в темноте.